Глава 18. Алла не достигла бы так много, если бы не ставила работу выше всего. Мужчины приходящие и весьма ненадежные, а работа ⁇ это независимость и стабильность. И хотя Женя ей очень сильно понравился, на новую встречу она согласилась лишь через неделю. Просто была занята. Ну и из вредности немного, но совсем капельку. Она девушка занятая, некогда тратить время на удовольствие. Оладов смотрел на звонящий телефон и не спешил поднимать трубку. Алла всю неделю его практически динамила, но притяжение, которое чувствовал к ней, было сильнее. Вдохнул и мазнул пальцем по экрану. «Привет!» «Привет, Евгений!» И снова этот сочный голос послал мурашки по затылку. «Ну как у нее выходит это вот, Евгений?» «Так, что пробирает до дрожи!» После доставшей его танки, которая позвонила уже, наверное, сотню раз, потому что он не хочет торчать в чате, голос Аллы прошелся по нервам, как ласка, успокаивая. «Привет!» Он просто не мог не улыбнуться. Вообще заметил, что улыбается, как дурак каждый раз, когда видит ее или слышит. Разгребла свои завалы. «Угу». И такой тяжелый вздох послышался из трубки, что ему стало жалко девушку. «У меня была адова неделя. Я бы с удовольствием куда-нибудь выбралась». «Снова мороженое?» — уточнил Женька. «Ну, правильно, это он тут бездельничает». «А куда хочешь», — ответила Алла. «Я бы в кино сходила. Сто лет там не была». «Хорошо, выбирай фильм», — обрадовался парень. «Но только завтра». Немного пригасило его радостное настроение Алла. «Часиков восемь устроит?» «Ну, я постараюсь завершить все свои очень важные дела», — пошутил Женька. «Тогда до завтра». Буквально мурлыкнула Алла и отключилась. «Нет, ну что за манера?» — возмутился Холодов. «Может, я еще не все сказал?» «Кому ты не все сказал, большой брат?» Со спины подкралась Ксюха. Ехидно прозвучавший голос заставил его нервно дернуться. «Кто посмел тебя игнорировать?» «Много будешь знать, скоро состаришься!» Женька щелкнул сестру по носу. «Дела у меня завтра!» «Ого, какой вдруг деловой стал!» Ксюха пристальным взглядом окинула брата. «Так куда собрался?» «Отстань, любопытная Варвара!» Он не собирался ничего говорить сестре, иначе замучает подколками. «Да и нечего пока рассказывать-то!» Ксюха притворилась, что отстала. Но у братца был такой загадочный вид, с которым парни договариваются о свидании. Она искренне желала ему счастья, но те девицы, что вились вокруг знаменитого волейболиста в Москве, ей категорически не нравились. Ирина тоже была далеко не самый лучший вариант, но остальные, на ее взгляд, были еще хуже. Нет, она совершенно не желала брату простую и скромную. Тогда этот орел быстро интерес потеряет. Главное, чтобы любила и не сильно выносила мозг. Но и чтобы в тонусе держала. Вздохнув, пошла забирать сыновей с батутов. Пора ехать домой. Нет, все же Женька приехал очень вовремя. У Руслана большой проект, и ему совершенно некогда. А она скоро порадует родственников одной новостью. Алла отмокала в ванной, готовясь к завтрашнему свиданию. Чтобы выглядеть естественно, нужно приложить очень много усилий. Да и вообще, любила всяческие процедуры для поддержания красоты. Ну и выспаться нужно, потому что отражающийся в зеркале зомби напугает да и коты, кого угодно. Уже в постели вспомнила, что так и не записалась на очередной сеанс массажа. Работа-то по большей части сидячая. Хороший сон творит чудеса, особенно в сочетании с косметикой. Восхищенный взгляд, которым окинул ее Женя, стоил всех потраченных усилий. Не зря она полдня убила на укладку и макияж. Алка точно знала, что в простых светло-голубых джинсах, белой футболке и темно-синем жакете смотрится весьма эффектно. На ногах снова любимые макасины. Хотя вот с Женей можно надеть и каблуки, и рядом с ним не будет смотреться каланчой. Погладив Гаррика, сурово глядевшего на хозяйку, упорхнула на свидание. — Привет! — мягко произнесла, подойдя к знакомому джипу. Женя уже привычно подпирал капот. — Привет! — А дальше Женька растерялся. «Классно выглядишь. Детка, ты секси. Черт, сплошные глупости на уме. На помощь пришла Алла. В кино...» произнесла полувопросительно, полуутвердительно. Ей почему-то рядом с Холодовым хотелось молчать. Паузы в разговоре не напрягали. Как сейчас понимала, даже рядом с Виктором не чувствовала себя спокойно. Между ними, оказывается, всегда было тихо тлеющее соперничество. Егоров просто не выдержал того, что жена была успешнее. За три года мысли о бывшем муже перестали вызывать эмоции, но так и не смогла понять. Если было так плохо рядом с ней, почему не развелся? Вот чего ей не хватало Викторе. Возможности просто опереться. Но это она поняла только после ужасного развода. О чем задумалась? Прервал Женя, затянувшееся молчание. «Я за эту неделю так наговорилась...» Алла закатила глаза что вышел перерасход слов. «Поэтому в кино?» Угалки губ парня дрогнули в улыбке. «Да», — кинула рыжая, «там можно молчать и даже стремнуть», произнесла шепотом, будто рассказывая страшную тайну. Холодов покачал головой. Невозможно, девица. В кинотеатре даже уступать друг другу не пришлось. Пошли на очередную часть «Крепкого орешка». Хитрый Женька купил билеты на вип-места. Огромное кресло по центру зала, мотивируя тем, что на обычных он просто не поместится. С удобством разместившись, стали ждать фильм. Да, Брюс уже не торт, вздохнула Алла, когда кино началось. Нет, лысина ему идет, но постарел. И если честно, сюжет так себе, поддержал Женя. Первые части как-то атмосфернее, что ли? Алла согласилась. Где-то на середине фильма экран вдруг стал белым, включили свет, и над загудевшими от недовольства зрителями разнесся спокойный и глубокий голос Холодова. «Маклейн, мало тебя там, ты и сюда добрался!» Сказано это было с такой небывалой претензией, что в зале раздались смешки. Рыжая тоже хихикнула. У Женьки был очень серьезный вид. «Чувство юмора этого парня ей определенно нравится». Через пару минут сеанс продолжился, и вот тогда Алла оценила хитрый ход парня. Он поднял мягкий разделитель, и девушка удобно устроилась уже не под боком. Под шумок положила ладонь на его плечо и затихла. «Ну его, куда подальше, фильм этот. Вот сейчас хорошо, и это главное». Отметила, что у Холодова потрясающая туалетная вода, как морозный воздух с лаймом. Удивилась, с чего вдруг такая ассоциация? Происходящее на экране ее перестало интересовать, так что следила за Уиллисом одним глазом. Ну сбил машины самолет, ну выпендрились голливудские режиссеры, зато Женя осторожно обнял ее и теперь так классно нежится в крепких объятиях. Она бездумно выводила на его руке пальцем узоры, просто кайфуя от возможности расслабиться хоть на немного. Тащила свой воз как бессмертный пони, стараясь не напрягать родителей и братьев, иногда только с подругами делилась проблемами. Холодов же, непонятно с чего, вызывал желание остановиться и просто спокойно посидеть. Включившийся свет стал полной неожиданностью. Она так погрузилась в свои мысли, что пропустила весь фильм. «И как? Понравился?» — усмехнувшись, спросил Евгений. Он же видел, что Алла практически не смотрела на экран. И вопрос был задан так, что сразу и не разберешь, о чем спрашивал, о фильме или о себе. Честно, парень кивнул. Даже не поняла, в чем там дело, кроме того, что Брюс всех спас. Вся суть в двух словах. Они стояли в очереди на выход. Рыжая несколько ревниво подмечала заинтересованные взгляды девиц, которые они бросали на Холодова. А он был просто в черной футболке и опять этих драных джинсах. И просто на голову выше почти всех парней. И шире в плечах. Некоторых так раза в два. Добавить к этому мягкий взгляд серо-голубых глаз и завораживающий тембр голоса. Алла, фыркнув как кошка, подхватила Женю под руку. «Как ты смотришь на то, чтобы перекусить на ночь пиццей?» Предложила, как только вышли из зала. «Тут неподалеку есть чудесное заведение». «Пицца?» Девушка кивнула. «На ночь?» Опять кивок. «Я согласен» и ответом довольная улыбка Рыжий. Женька был готов даже до ее дома идти пешком, лишь бы подольше побыла рядом. Совершенно непривычное ощущение, когда все происходит вот так, как нужно. И до безумия приятно было обнимать ее в кинотеатре. Именно что просто обнимать. И очень жаль, что пора уже отвозить Аллу домой, потому как пицца съедена, и вообще уже ночь глубокая. — Спасибо за чудесный вечер! — тихо произнесла девушка. Они сидели в полумраке машины, подсвеченным лишь приборной панелью. Холодов ничего не сказал. Медленно наклонился, глядя прямо в серо-зеленые глаза девушки, и поцеловал. Нежно, осторожно, чтобы не напугать. Алла тихо выдохнула и приоткрыла губы, давая молчаливое разрешение. Но парень не стал усиливать напор, все так же осторожно прикасаясь к ее губам. Вдруг резко прекратил и откинулся на спинку сиденья. И вот вроде просто поцелуй, а крышу сносит конкретно. Прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Надо собраться, ему еще домой ехать. Жень. Мягкий голос и легкое прикосновение к его плечу. Приглашаю на чашку кофе. Кофе на ночь вредно. Произнес, так и не открыв глаз. А я на утренний. Улыбнулась Алла. Женька усмехнулся. Вот же какая. Не привык в гости ходить с пустыми руками. Многозначительно выгнул бровь. У меня с собой даже... пауза и тихим шепотом. Печенья нет. Круглосуточная кондитерская в соседнем доме, последовал совет, высказанный с лукавой улыбкой. Машину не угоню, не бойся. Женька на такой поворот событий даже не надеялся, но аптеку нашел сразу. Но как все повернуло? «Надеюсь, ты в чаепитии не такой быстрый?» — сверкнула хитро глазами Алла, когда парень вернулся. Холодов подавился вдохом. «Ну вот зараза, нет?» — вздохнул. «Вот же заноза рыжая!» И «Я на этом моменте должен начать хвастаться или оправдываться?» Распахнул дверь машины, подал руку, помогая ей выйти. Чуть не забыл поставить сигналку. Алла только плечами пожала, игнорируя вопрос. Вызов бросила и сбегает. Он, как приличный мужчина, непроясненным этот момент оставить не может».